Глава 17. Заложники. Ступая осторожно, точно индейцы на охоте, Харди пересекли лужайку и скрылись среди деревьев. Они держали курс на дорогу, протянувшуюся в стороне, но до нее еще надо было добраться. «Надеюсь, скоро подъедет автобус», — тихо проговорил Фрэнк. «Тогда можно будет добраться до телефона и сообщить». Но ход его мыслей прервал звук, — от которого у всех троих кровь так и застыла в жилах. Грохот дров, скатившихся с потайного люка. А следом раздался хриплый вопль. «Шеф! Рыж! Харди сбежали! Ловите их!» «Это, наверное, один из тех бандитов, которых мы слышали, пока поднимались», — предположил Джо. «Наверное, они нашли малоя привязанного к койке». Повсюду, куда ни глянь, тут же появились контрабандисты с фонариками. Некоторые из тех, что стояли раньше у машины, с криками бросились к дороге. Остальные начали прочесывать рощу. Из люка вынырнули еще двое членов банды и метнулись к той части дома, которая смотрела на океан. Дверь в кухню распахнулась, и на улицу выскочили двое широкоплечих контрабандистов. «В доме их нет!» — прокричал один. «И на берегу тоже!» — уточнил второй. «Я только что говорил с Кляйном по телефону». «Смотрите, не упустите их!» — скомандовал Снатмен, и его голос, точно острый нож, вспорол ночную тьму. «А не то, как пить дать за решетку угодите!» «Фентон Харди вооружен!» «Он забрал револьвер у малоя предупредил голос откуда-то из дальнего угла. Двое контрабандистов, ушедших в противоположную сторону, вернулись. «А он никогда не промахивается!» Когда переполох только-только начался... Детектив скомандовал сыновьям лечь на землю, опустить голову и не двигаться. И теперь они отчетливо слышали гулки и шаги контрабандистов, петлявших меж деревьев. Сердца братьев испуганно колотились. Казалось, их вот-вот обнаружат, иначе и быть не может. Вот только контрабандисты, до которых было всего несколько ярдов, все как один устремлялись к дороге, не замечая припавших к земле фигур. Мистер Харди вскинул голову и посмотрел на дом Поллита. «Ребята, бежим на кухню!» — скомандовал он. «Там нас точно не ждут!» Троица поднялась на ноги, с бесшумным проворством пересекла потонувшую в мраке лужайку и шмыгнула в дом. Судя по всему, их и впрямь никто не заметил. «А разве Снатман не пойдет обыскивать кухню по второму разу, когда удостоверится, что снаружи нас нет?» — шепотом спросил Джо. «Наверняка», — согласился мистер Харди. «Но, надеюсь, к тому времени береговая охрана и полиция штата уже прибудут». «Мы с Джо нашли в доме потайную лестницу на чердак», — сообщил Фрэнк. «Вот уж где Снатман точно искать не додумается. Предлагаю там и спрятаться». «Ты про призрака забыл», — напомнил ему брат. «Он-то знает, что мы нашли лестницу». «А все же предложение дельное», — одобрил мистер Харди. «Спрячемся на чердаке». А в шкафу случайно не было одежды, которой можно замаскировать потайную дверь. Была мужской халат на вешалке. Включить фонарик Харди не решились. Они шли в полумраке, ощупывая стены и перила лестницы, чтобы хоть как-то ориентироваться. Впереди шагал Фрэнк, за ним мистер Харди, а замыкал шествие Джо. Когда троица добралась до второго этажа, Фрэнк выглянул в оконце. «Бандиты возвращаются», — сообщил он, понизив голос. «Вижу свет фонарей». Харди прибавили шаг, но продвигались все равно медленно. Пока они пробирались по коридору к спальне, в которой и располагался потайной ход, они то и дело натыкались на стулья, а один раз даже на гардероб. Но в конце концов сыщик и его сыновья добрались до цели. Фрэнк едва успел протянуть руку к двери на чердак, как другая дверь на первом этаже оглушительно стукнула. «Разделиться и обыскать все комнаты!» — грозно скомандовал Снатмен. «Попались!» — сокрушенно воскликнул Джо. «Может и нет!» — заметил Фрэнк, не спешивший отчаиваться. «Есть у меня одна догадка. Если призраком притворялся Кляйн, то, возможно, кроме него о потайной лестнице никто не знает, а он сейчас на берегу!» «Попробуем подняться», — решительно произнес мистер Харди. «Только чур, ни звука». Он сдвинул халат, висевший на вешалке, так, чтобы двери за ним не было видно. «Ступеньки скрипят», — уведомил его Джо. Мистер Харди велел сыновьям подниматься неспешно, но уверенно и всякий раз сперва опираться на ступеньку руками, затем ставить ногу между ладоней, и только потом... Выпрямляться в полный рост. И обязательно наклоняйтесь вперед, чтобы не потерять равновесие, предостерег он. Опасаясь, что такая сложная задачка ему не по плечу, Фрэнк все-таки осторожно открыл двери на чердак и углубился в кромешную тьму. Впрочем, страх угодить в лапы к бандитам сделал свое дело. Юный сыщик двигался с предельной осторожностью и добрался до цели совершенно бесшумно. Джой и мистер Харди прикрыли дверь и последовали за ним. Все трое притаились за большим сундуком, стоявшим в стороне от лестницы, так, чтобы их непросто было заметить с порога. Они тихонько сидели и ждали, боясь даже перешептываться. Снизу доносился торопливый топот, стук дверей, громкие окрики. «Пусто! Пусто! Пусто!» А вскоре вся группа, обыскивавшая второй этаж, собралась в той самой комнате, где и располагалась потайная лестница. «Ну вот и все. Нам крышка. Сейчас они полезут наверх», — испуганно подумал Фрэнк. Мистер Харди взял сыновей за руки и крепко сжал, чтобы немного ободрить. «Кто-то распахнул дверь шкафа». Троица затаила дыхание. Все гадали, спасет ли их халат, замаскировавший дверь на лестницу. «Пусто!» — сообщил мужской голос, а следом хлопнула дверца шкафа. Контрабандисты зашагали на первый этаж. Детектив обменялся с сыновьями радостными рукопожатиями, а после все трое опять напряженно замерли, хоть и испытали в душе облегчение. Но их тут же охватили новые опасения. Вполне возможно, что Снатман встревоженный их исчезновением, снимется с места со своей бандой и исчезнет еще до того, как береговая охрана и полиция доберутся до дома на утесе. Сердце у Фрэнка ёкнуло. Он вдруг понял, что его отец притаился в укрытии лишь для того, чтобы защитить сыновей. Действуй, бесстрашный детектив, в одиночку! Он непременно остался бы внизу и сошелся со снатманом лицом к лицу. Он сделал бы все, чтобы только помешать преступникам. «Какой же славный у нас отец!» — подумал Фрэнк. А потом в голову пришла еще одна мысль. «А может, отсидеться здесь очень даже удачная мысль? Кто знает, а вдруг папу бы застрелили, будь он на виду!» Но тут на втором этаже снова раздались голоса. Харди их узнали. Один принадлежал Снатману, а второй — Кляйну. «Да, в доме есть потайная лестница, ведущая на чердак», — сообщил Кляйн. «Я ее нашел, когда изображал призрака. И мальчишки Харди тоже о ней знают. Готов поставить всю свою выручку от сбыча лекарств из сегодняшней партии на то, что этот мерзавец со своими сынишками прячется на чердаке». Троицу Харди охватил отчаяние. «Неужели их снова схватят?» Дверь на лестницу распахнулась. «Поднимись и проверь, Кляйн», — приказал Снатман. «Ну уж нет. У Фентона Харди с собой пистолет Маллоя». «Поднимайся, я сказал». «Ни за что!» — плаксивым тоном возразил Кляйн. «Он меня в два счета укокошит. Притаится где-нибудь и пальнет, а я даже понять ничего не успею». Положение Харди никак нельзя было назвать завидным. И все же в этот момент Фрэнк и Джонни сдержали улыбки. Впрочем, она угасла сразу же, как Снатман произнес. «Тогда я сам схожу. Дай мне фонарь помощнее». Чердак осветил яркий свет. Его луч заскользил вверх под аккомпанемент тяжелых шагов. «Харди, если жить хочешь, отзовись!» — рявкнул Снатман, и в его голосе послышалась нешуточная угроза. Детектив промолчал. «На этот раз бежать тебе некуда!» И снова мистер Харди ничего не ответил. «Слушай сюда, Харди!» — взревел главарь контрабандистов. «Я знаю, что ты на чердаке. Кто бы еще сдвинул халат? Даю тебе минуту, чтобы спуститься!» Ответа опять не последовало, и на какое-то время воцарилась напряженная тишина. Ее прервал Снатман. «Харди, это твой последний шанс!» С минуту и детектив и его недруги хранили молчание. А потом Снатман преодолел еще несколько ступенек. «Харди, у меня к тебе предложение», — заявил он наконец. «Знаю, тебе умирать не особо-то хочется, да и деток своих ты бы охотно спас. Так вот и я жить хочу. Давай считать, что мы квиты». Детектив не стал прерывать молчание, а Снатман сделал еще несколько шагов. «Слово даю, стрелять не буду». «Знаю, что и ты первым полить без причины не станешь». А через мгновение он появился на верхней ступеньке. В руках у главаря банды был только фонарь и ничего больше. Обнаружить детектива его сыновей с таким ярким источником света не составило никакого труда. «Вот что я тебе предлагаю. Ваши жизни в обмен на мою и на жизнь моих сообщников». «То есть как?» Холодно уточнил мистер Харди. «А вот так! Вы теперь мои заложники!» Посмеиваясь, объявил Снатман. «Заложники!» — хором воскликнули братья Харди. «Именно так! Если мы с ребятами увезем товар до того, как прибудет полиция и береговая охрана, то вы обретете свободу, правда, чуть позже!» «А если вы не успеете?» — уточнил Фрэнк. «Тогда я буду торговаться с полицией!» — ответил бандит. — Думаю, они пойдут мне навстречу. Где вас искать, им неизвестно, но я ясно дам им понять, что вовсе не шутки шучу. И если меня схватят, вам крышка. Братья ахнули. Знаменитого Фентона Харди и его сыновей хотят использовать как прикрытие, чтобы только спасти жизни беспощадной банде преступников. Юные сыщики в ужасе посмотрели на отца. К их изумлению он сохранял спокойствие, разве что напряженно поджал губы. «Если ты меня пристрелишь, Харди, добром это для тебя точно не кончится», — поведал контрабандист. «Малой сказал, что в обойме только один патрон. Стоит ребятам только услышать выстрел, и вся банда тут же примчится сюда и порешит вас троих». Становилось ясно одно. «Если Снатман не врет...» то судьба троицы харди теперь и впрямь в руках у хитрого подлого и жестокого преступника снатман сделал несколько шагов к лестнице по моему таких честных малых как я надо еще поискать с довольной улыбкой заметил он а еще таких злобных и подлых гневно подумал джо надо во что бы то ни стало перехитрить этого негодяя но пока что Об этом не могло быть и речи.